замечание по поводу дня благодарения очень многие люди, которые весьма скептически воспринимают другие темы, безоговорочно проглатывают все что говорится о дне благодарения, даже не помышляя проанализировать достоверность такого праздника в самом хаустане полно людей, которые будут сегодня сидеть за праздничным столом набивать себе желудки жареной индейкой с подливкой, но они абсолютно не способны ответить даже на самый невинный вопрос по поводу происхождения этого общенационального праздника. Соединенные Штаты — единственная страна в мире, у которой есть Национальный День Благодарения в память о каком-то особом историческом событии. Среди первых переселенцев в нашей стране, за исключением тех, кто изобрел коктейли, были отцы пилигримы. Это была благородная банда религиозных энтузиастов, которые прибыли из Англии в Америку на паруснике под названием «Мэйфлауэр» — «майский цветок». Также назывался и знаменитый сорт мыла. Им сильно повезло, Благодаря быстрому переходу под парусами они добрались до Америки еще до Дня Благодарения. Они высадились в Плимутроке, где их встречал достопочтенный Ф.Р. Р. Лаббок, который обратился к ним с приветственным адресом. Был холодный ветреный день, который не располагал к речам. Эту героическую маленькую банду изгнанников стали в Англии называть «пуританами». что во Франции равносильно аболиционистам. Когда все они стояли на унылом, неприветливом берегу, дрожа от холода на жгучем ветру, капитан Майл Стэндиш, человек самого отважного сердца и самого веселого темперамента во всей команде, сказал. «Послушайте, ребята, может, перестанете клацать зубами и дрожать в коленках?» Никто, по-моему, из вас не похож на таких, кто прежде хочет принять резолюцию, а уж потом что-нибудь поджечь. По-моему, все вы довольно веселые, нормальные ребята. Среди наиболее знаменитых членов этой банды были Уильям Брэдфорд, Эдвард Уинслоу, Джон Олден, Джон Карвер и Марк Антони, племянник С. Сьюзан Б. По обычаю истинных американцев, они, не проторчав на земле и получаса, сразу же отправились на сборище, чтобы избрать губернатора. Джон Карвер послал по кругу шапку, собрал в нее голоса и в результате был избран. А теперь продолжал уже губернатор Карвер. Я объявляю, что следующий четверг будет днем благодарения. На кой черт? — спросил капитан стендиш Вот тебе и на, — возмутился губернатор. — Да его можно найти во всех школьных учебниках, во всех исторических книжках. Губернатор Карвер назначил комитет с капитаном Стэндишем в качестве его председателя для исследования страны. Капитан Стэндиш побрел во главе группы своих сторонников по глубокому снегу, а другие тем временем приступили к работе по строительству примитивных укрытий с помощью бревен и сосновых веток. Вскоре капитан Стэндиш со своей группой вернулся, а за ним шел, не отставая ни на шаг, большой цвета красного кирпича страшный индеец, который все время повторял при каждом своем прыжке через глубокий снег Ву -ву -ву -ву -ву губернатор карвер пошел на встречу ново простодушному дитяте лесов и обратился к нему с такими простыми словами послушай я большой белый вождь у меня большие ружья ты убил моих солдат я буду стрелять в тебя соображаешь «Я просто очарован встречей с вами, губернатор», — сказал индеец. «Меня зовут Масасуа. Я тоже большой вождь. Мой вигвам вон там!» Он указал жестом руки куда-то на юго-восток. «Я только что вернулся из похода, истребив племя Гугус. Вы, губернатор, наверное, не слыхали, но кошка вернулась, значит, пора заключить мир». Губернатор Карвер пожал руку Массасуа и сказал «Добро пожаловать, трижды добро пожаловать на наш новый открытый нами континент, сэр. Полковник Уинтроп, протяните свою дружескую руку мистеру Массасуа». «Нет уж, спасибочки. Пусть ему пожмет кто-либо другой», — сказал полковник Уинтроп, — «если вам не все равно». Масасуа сел на свое место на краешке одеяла, растельного на снегу, и колода карт была перетасована. Два часа спустя отцы гримы выиграли у индейского вождя 200 шкур буйволов, 100 лисьих шкурок серебристой лисицы, 50 шкур оленей, 300 шкурок выдры и 150 шкур бобров, пантеры и норки. Это была поистине шкурная игра. Позже губернатор Карвер поставил на жерелье из раковин сделанное Масасо с помощью его дочери присылы стоимостью 27 долларов, но проиграл на восьмерках и трешках. Лонгфелло в своей прекрасной поэме описывает, что произошло потом. Далее идет Текст поэмы Пародия на балладу Лонгфелло Из отеческой палатки Мягко по земле ступая, Не идет, а выплывает присыла дева-пуританка, Так рабка и так покорна Эта дивная голубка, Не присцилев ведь перечить Строгим приказаниям отцовским. Оторвав свой взор от карты, от игры забавный в покер, Масасуа устремил его на дочку. Этот смелый вождь таманов и бесстрашный, словно лев. Вот прыткая косуля словно несется кучи-кучи пантера, стрелы быстрее, шипит, раскручивает кольца змея гремучая бубази в чаще колкого сумаха. Подошел храбрец Массасу к своим зверям-атаманам и вскочил на быстрого трибли и умчался в беспредельность. Мчался он через сугробы, на скаку валил он ели. Пробежав немало мили, наконец он оглянулся, видит, а присыла рядом, ни насажен, не отстала, Мчит через снежные пространства, а за ней бегут все звери. Вот она на тропку справа, на себя уж не похожа, взгляд ее такой голодный, в нем огонь большой надежды, встретить храбреца мужчину, чтобы стал ее он милым. И тогда вождь Масасауа, вождь отважнейших таманов, заорал так громко-громко, пробудил сову Вискусу как кьюву енота переполошил всех змей в чещёби и исчез тогда массасу быстрый как стрела из лука он летел с земли касаясь только на больших вершинах он бежал бежал из края где живут пуритане паломники и бежал он от пресылы убеждённой пуританки И бежал он от присылы, не давал себя погладить и назвать себя любимым, не подставил ей затылок. Так Масасу, индейский воин, сбросив четырех тузов картонных, кинулся бежать в пространство запуганной девицей. Не сорвал Масасу банка. Проигрался он нещадно на восьмерках, и на тройках, и теперь до сороковки жил он рядышком с Присциллой, пуританкой и девицей.